Эпилог. Дома ждали родители. Папа взволнованно ходил по комнате, размахивая руками, а мама плакала. «Как ты могла?» — воскликнул папа, когда бабушка с Артемом появились во дворе. «Я доверил тебе самое ценное, что у меня есть, сына, а ты уплыла вместе с ним, вместо того, чтобы остаться дома». «Я так и знала, что в этом и состоит твой коварный план», — обвинила его баба Яна. Хорошо, что Артём не страдает от морской болезни, и у нас вышло самое настоящее приключение. И ты даже не скучал по своим книгам, не поверил папа? Некогда было, ответил Артём. Ведь у нас были русалки, мертвецы и клад. Папа сел на стул и схватился за голову. Они ещё долго припирались, пока мама тихо не произнесла: «Я тоже хочу приключения. И меня совсем не укачивает». Тогда папа вскочил и снова забегал по комнате. «Вы все сговорились?» «Я не виноват, что меня тошнит от одного вида корабля. А качку я просто не переношу. Мне кажется, у меня очень редкий вид аллергии. Морской». Даже странно бабушка развела руками. «Столько поколений моряков в роду и по моей линии, и по отцовской...» Папа насторожился. «Кстати...» Ты никогда не рассказывала мне об отце, а каждый человек должен знать о своих корнях. Бабушка смутилась. Это было минутное увлечение. Они вновь заспорили. Перед тем, как провалиться в дрему, Артем разобрал. — Хорошо, договорились. Следующим летом отправляемся в экспедицию всей семьей, и я познакомлю тебя с твоим отцом. Артем во сне слышал скрип снастей, Свист парусов и чувствовал уютное покачивание волн. Вокруг звенели хрустальные колокольчики, это пели русалки. Потом в мелодию вкрался диссонанс, колокольчики зазвучали разрозненно и резко. «Призрак вышел из ночи, призрак рыщет вдоль печи, раз найдет, другой найдет, и никто вас не спасет». В дверях комнаты появилась огромная тень пирата. Его правая перчатка была выкрашена в синий цвет. Ну что, поверил? Еще бы. Не зря я фотографировал карту остров и пиратов. Только как договорились, никому ни слова. Да, все это произошло на самом деле. Клянусь компасом, доставшимся мне при поиске сокровищ. Это было предприятие, полное тайн и опасностей. Меня могла сожрать акула и утопить русалка. Нас едва не погубили призраки с летучего голландца. Кажется, столько страшного выпало на нашу долю, что можно было бы навсегда отказаться от приключений. Но больше всего на свете я хочу вновь отправиться на поиски клада. И обязательно сделаю это и даже возьму тебя с собой, если ты готов вступить в мою команду.